Глава двадцать «Не валяй дурака, Майк», — я с разочарованием посмотрел на Дроу. «Этот путь лежит на поверхности. Я тебя спрашиваю про технический процесс». «Просто появляется кнопка «выход», — пожал плечами Майк. «А уж продолжать играть или выйти, решать только тебе». «Что делать, если тело нет?» «Не знаю», — Дроу снова отвел взгляд в сторону. «Майк», — я устало вздохнул. «Болевой порог у тебя, скорее всего, стоит по умолчанию. Сам факт твоего нахождения в игре говорит о том, что ты не можешь отсюда выбраться. А твой 56 шестой уровень вообще не оставляет тебе шансов на победу». «Мне помогут», — буркнул Дроу. «Да кому ты нужен?» — усмехнулся я. «К тому же в подземье чертовски сложно попасть, но это не главное. Главное, что я выберусь раньше тебя и сделаю все, чтобы отключить твою капсулу». «Они автономные», — буркнул Майк. «Я знаю. Тут Майк меня не удивил. Я работал в вашей конторе стажёром. Твой секретарь, которого ты повысил с наблюдателей, это мой человек». «Ты врёшь!» — вскинулся Дроу. «Конечно, вру, но проверить ты это никак не сможешь». «Ты же знаешь, что я говорю правду!» — усмехнулся я. «Майк, у меня пятисотый уровень. 520 двадцатый, если точно. Я могу тебе в голову залезть, как в карман, и вытащить оттуда всё, что ты знаешь». Вот только после этого есть риск, что ты останешься овощем». «Не надо!» — мои слова, брошенные наугад, ударили точно в цель. Видимо, ментальные техники в игре были действительно более чем опасные. По крайней мере, Майк так побелел от страха, что на мгновение перестал походить на дроу. «Я все скажу!» «Уж не знаю, все ли», — сказал Майк, но после 10-минутной беседы я стал носителем крайне неприятной информации. «Да что там, услышанное было настолько нереальным, что я лишь усилием воли сохранил беспристрастное выражение лица». Причем Майк божился, что узнал все случайно. По его словам, несколько дней назад он загружал в облако отчеты и случайно наткнулся на папку «Всякий мусор». Места в облаке оставалось не так уж много, поэтому Майк решил удалить что-нибудь ненужное. Будучи ответственным человеком, он изучил содержимое папки, после чего оставил ее как есть и почистил логи. Вот только по странному стечению обстоятельств, на следующий же день его помощник по секрету слил интересную информацию об игре. Майк не знал, совпадение ли это было, но выбрав дроу, он не смог выйти из игры. По мнению личного помощника Альберта Геннадьевича, от него просто-напросто избавились, как и от его шефа. Рассказав мне все, Майк неожиданно улыбнулся. «Знаешь, Алекс», — Дроу посмотрел на меня, «я столько за тобой следил, что мне кажется, я знаю о тебе все. И мне правда жаль, что вы с братом попали под удар. И вот сейчас тебе все рассказал, и как будто легче на душе стало. А то все эти капсулы, египетские раскопки, неизвестно откуда появившиеся технологии, это сеть, на основе которой наши сделали систему Плюс. Молчу уж прокло... «Майк», — я вынырнул из своих мыслей и одернул Дроу, «Ты сам же следил за игроками, а сейчас слил важнейшую инфу. Нас вычислят?» «Не», — легкомысленно отмахнулся Майк. «Следящие артефакты есть только на главных площадях». «Ясно», — кивнул я, до сих пор не в силах отойти от шока. «Ладно, какие планы дальше?» «Выжить?» — пожал плечами Дроу. «В этой игре я понял, как сильно, оказывается, ценю свое тело. Поэтому я бы хотел вернуться домой». «Чем смогу, помогу», — вздохнул я, но... «Я понимаю», — грустно кивнул Майк. «Ничего не можешь гарантировать, но все равно спасибо. Если бы я был на твоем месте, то прибил бы себя». «Вместе больше шансов выбраться отсюда», — задумчиво ответил я. «Слушай, а Ник Альберта Геннадьевича знаешь?» Майк замолчал и отвел взгляд в сторону. «Не знаю». Я был более чем уверен, что он врет, но настаивать не стал. Опыт подсказывал, что второй раз Майк на понт не возьмется. А ментальных навыков у меня, увы, не было. Да и плевать, если честно. Рано или поздно я все равно вычислю этого типа. И Майк в качестве наживки мне в этом поможет. «В бою держись Макса», — посоветовал я Дроу. «А лучше притворяйся трупом. Твой уровень...» «Да я знаю», — вздохнул Майк. «Так и делаю. Мне бы до сотки подняться, там попроще будет. Навык дадут». «О, точно, навык». «Поднимешься», — подбодрил я парня, сворачивая разговор. «Главное, не умирай». Кивнув его охраннику, я замедлил шаг и раскрыл перед собой окно персонажа. Макс говорил, что на 350 уровне получил очень крутой навык. «Ну-ка, ну-ка». Навык действительно дали, вот только не на 350, а на 500. -м. И он действительно оказался шикарным. «Внимание, вы достигли 500 уровня. Выберите награду. Классовый навык Серафима «Ворота в рай». Любой навык из текущих веток. Неужели это было так просто? Когда я начал истерично хихикать, идущий рядом воин окинул меня внимательным взглядом и ускорил шаг. Ну, серьезно, нужно было всего лишь взять пятисотый уровень, и дорога на небеса открыта. Единственный минус — это путь для одного. С собой нельзя взять даже питомца. А кулдаун, длиною в целый год, и вовсе наводил на грустные мысли о единственной попытке. И непонятно, смогу ли я найти Маришку в одиночку. В любом случае этот навык был слишком хорош, чтобы его не взять. И я почти было выбрал его, как вдруг вспомнил про подаренное мне мраком умение из ветки мастера телепортов. Сейчас из всей ветки у меня был активен только призыв, и я мог призывать к себе любое существо, включенное в отряд. А что если... Я с сожалением посмотрел на ворота в рай и выбрал активное умение прыжок. Суть была та же самая, только наоборот. Раз в 24 часа, которые нужно умножить на одну десятую модификатора мудрости, я могу телепортироваться к любому существу, которое находится у меня в отряде. В общем, я вспомнил, что творится сейчас в инферно и в Срединном мире, и решил, что мобильность в текущих условиях выгоднее ультимативной возможности попасть в рай. Сань, все нормально. Тот воин, которого я напугал своим истеричным смехом, оказывается, не просто сбежал от меня куда подальше, но привел Макса. «Все нормально, Макс, просто мне предложили выбрать интересный навык». Выслушав мой короткий рассказ, Макс почесал затылок и выдал. «Ты, Сань, конечно, дебил. Пролюбить классовый навык — это сильно, но спасибо». «За что?» — удивился я. «За веру», — Макс посмотрел мне в глаза. «И можешь быть уверен, мы активируем эту лестницу. Даже если для этого придется завоевать весь инферно». Я не нашелся, что сказать, поэтому просто протянул брату ладонь. Он серьезно пожал мне руку и широко улыбнулся. «Через 10 минут будем в Устагелде. Отец Антонио приготовил для Дроу кое-что особенное. А Пат, я так понял, уже там?» «Все верно», — согласился я. «Ну все, Макс, сейчас навыки раскидаю и с Богом. Залетайте в дом по сигналу». «Что за сигнал?» «О, я зловеще улыбнулся, разворачивая свой профиль. Ты сразу поймешь». «Имя Алекс, 520 двадцатый уровень» раса изгой, класс Серафим, жизнь 13410, мана 9300. Основные характеристики, сила 165, выносливость 218, ловкость 316, интеллект 200, мудрость 105, харизма 43, удача 26. Дополнительные характеристики, эмпатия 4, творчество 7, восприятие 12, пафос 10, счастье 1 уникальные качества смекалка 2 справедливость 1 рейтинг 30 свободные очки характеристик 0 свободные пункты навыков 35 навыки раскрыть список Достижения. потомственный сапер счастливчик мистер оушен абсолютный чемпион димоноборец кулак титана умник третьего ранга лавкач 3 ранга лорд первого ранга умение раскрыть список Ради интереса пробежался по списку достижений, внушает. В умениях практически ничего не изменилось, а вот навыки меня огорчили. К сожалению, я не смог вложить пункты навыков в ветку мастера телепортов, а боевые навыки, включая грозовую ветвь, для самоучки были прокачаны на максимум. А учитывая, что на носу висят минимум две войнушки, остро поднимался вопрос о новых навыках. «Вот только где мне найти подходящего учителя?» Разобравшись со статами, я заглянул было в инвентарь, чтобы навести порядок, но там скопилось столько хлама вперемешку с нужными вещами, что на сортировку потребовался бы минимум час. Времени же было в обрез. Поэтому я закрыл инвентарь и поискал взглядом Макса. Судя по местности, мы подходили к устогелду, а значит комбинация в подземье вступает в свою финальную стадию. Что ж, надеюсь, все, скажем так, фигуры исполнят уготованную им роль. Ручейки воинов, чьи имена я даже не стал запоминать, потянулись то в один ход, то в другой, чтобы незаметно подобраться к дому Виолотты. И спустя пару минут я остался в гордом одиночестве. Даже Вика и та решила пойти с Максом, чтобы по максимуму использовать фактор неожиданности. Привычно уже пробежавшись по знакомым улочкам, я добрался до общинного дома Виолотты и, дождавшись разрешительного кивка стражника, зашел в холл. По ушам сразу же ударила заунывная музыка и гомон негромких разговорчиков. Да-да, именно так, разговорчиков. Наполнившие просторный зал дроу говорили негромко и неприятно, от чего складывалось впечатление, будто по залу бегают тысячи паучьих лап или шипит здоровенная змея. Стоило мне зайти в общий зал, как шепотки стихли, а на мне скрестились сотни взглядов. Мечники, мастера меча, жрицы, маги, матроны в окружении охраны. На прием «Виолотто» пришли все без исключения дома. Воины «Виолотто» занимали верхние этажи и как бы невзначай перекрывали основные переходы между этажами и наблюдали за происходящим в зале сверху. Я не видел в их руках оружие, но каким-то шестым чувством почуял, что на мне скрестились десятки арбалетных прицелов. Вообще сама архитектура дома «Виолотто» больше походила на арену. Пять этажей, плавно переходящие в купол, На каждый этаж вели две винтовые лестницы, пятый был девственно пуст, третий и четвертый занимали мечники Виолотты и Дортири, а на втором и первом крутились представители остальных домов. Матрона Гимера величаво стояла на втором этаже в компании двух Матрон, диспоны и Дортири. Я, не скрываясь, улыбнулся, значит, Кориб исполнил свою месть. Неудивительно, что Долора выглядит взволнованными, прием вот-вот начнется, а их Матроны нет. Сбились в кучки, стоят у стен, а вот и мой знакомый орк своей широкой грудью прикрывает высокопоставленную жрицу от возможной угрозы. Диспон, к слову, чувствовал себя очень даже свободно. Все дома привели с собой рабов, но Диспон, видимо, решил перещеголять всех. На первом этаже уже кипели гладиаторские поединки, и дроу с удовольствием следили за смертельными боями. Также заметил я и фаворита Седвика, этот высокий широкоплечий дроу, сиял белозубой улыбкой и все порывался спуститься на арену, чтобы выступить сразу же против двух северян. Но во взглядах, которые он нет-нет добросал на жриц Далоры, считалась нескрываемая угроза. Даган, по понятной мне причине, на приеме не оказалась, и многие дроу с удовольствием усолили эту новость, то и дело упоминая несмываемое оскорбление, которое эти высокомерные выскочки нанесли высоким домам Муста Ну а Дортири, с удобством расположившись на верхних этажах, так и излучали высокомерие и спесь. Еще бы, по какой-то причине дом Виолотта приблизил этих недобитков к себе. «Товарищи темные эльфы!» Я снял капюшон и ослепительно улыбнулся во все 32 зуба. «Минуту внимания, пожалуйста!» По сути, у меня оставались еще два скипетра, и можно было разыграть парочку интересных комбинаций но я решил не выпендриваться и одним ударом прихлопнуть всех мух, слетевшихся на варенье. «Вы знаете, что это такое?» Я достал из инвентаря оригинальный скипетр лос. Повисшее в зале молчание было настолько тяжелым, зловещим и густым, что его смело можно было резать ножом. «Вижу, что знаете, я и сам почувствовал, какаура в районе левой почки, там, где находилась метка паучихи, запульсировала огнем. Так вот...» Самозванки Лосс объявляется импичмент. А пока я удивлялся из каких глубин подсознания всплыло это слово, тело сработало само, опустив скипетр на выставленную коленку. Хрусть.